Семьдесят февраль пятый. Забота о дне отпадает, когда будет все. Но будут заботы другие, планетно-космические. От забот не уйти. Назовем их осознанием ответственности. Степени этого осознания различны. Плыть до осознания ответственности за Землю. Есть и выше за всю солнечную систему ее человечества. Чем выше дух, тем шире ответственность. Осознание космической ответственности начинается с осознания таковой за свои слова, поступки, чувства и мысли, за каждое и каждую. Все они либо очищают и осветляют пространство, либо засоряют его. Будучи частью космоса, человек порождает непрерывно и постоянно свет или тьму. распространяя их вокруг себя и оставляя в сферы, где он пребывает, узоры своего духа. Нельзя двигаться дальше известной ступени, не приняв на себя ответственности за все творимое своей волей. Можно познать хорошо людскую природу со всеми ее недостатками, но достижение будет не в этом, а в том, чтобы, зная скрытую сущность людей, не осуждать. Знать и не осуждать. Знать, видеть, понимать — все же не только не осуждать, но и любить. виде невежества их, их просвещать, не осуждая. Им нести свет, считая, что они невежественные, не знающие света, братья по духу, имеющие в себе тоже вечное пламя и идущие туда же, куда идете и вы. Это и будет ответственностью за землю.